Заметив краем глаза движение первый раз, Целиза Ван испуганно вскрикнула. Она кинулась назад, вращая головой, чтобы... увидеть что. Там ничего не было. Но она была абсолютно уверена, что ее бывшие партнеры нашли способ причалить здесь. Там, около открытой двери, она точно что-то видела. Но где оно теперь? Она нервно вытащила из кобуры стреляющие стрелами пистолетов.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 маленькую фигурку, мелькнувшую на границе поля зрения и исчезнувшую раньше, чем она успела разглядеть ее поподробнее. Но сейчас Целиза Ваан видела, куда скрылась эта штука. Она поспешила туда, увидев, каким маленьким было существо, и почувствовала себя смелее. Это существо залезло в угол, как она заметила, когда обошла какую-то высокую машину. Но что это было? Целиза Ваан приблизилась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 «У этой кошки, кажется, очень длинный и своеобразный язык». «Иди сюда, пупсик», — сказала Целизован. Ну, подойди же». Пупсик смотрел на нее, не мигая, холодно и гордо. Потом кошка откинула голову к спине и плюнула в Целизован. Плевок попал точно в центр прозрачного забрала шлема. Это было густое, зеленоватое вещество, и оно некоторое время затемняло ей поле зрения, пока она не стерла плевок рукой. Целиза решила, что ее потребность в кошках исчезла. «Кис-кис, иди сюда, пушистик!» Сказала она. «Ну иди же, у меня для тебя есть подарок!» Кошка опять зашипела и откинула голову, чтобы плюнуть. Целиза Ваан неодобрительно зарычала и разорвала ее выстрелом на куски. «Ах ты мерзкий, кому?»